Глава двадцать пятая. Когда Кан Мэйлин увидела вдалеке Ни Чентао, она едва не выругалась вслух, поминая демонов Нижнего Мира. Все потому, что эта девушка отчаянно сражалась с разъяренными бойцами. Честно говоря, в физическом противостоянии Чентао им неизбежно проиграет. Однако она довольно ловкая и быстрая, к тому же пользуется неплохим арсеналом заклинаний. Она вытащила боевой веер и с его помощью сконцентрировала энергию ци, создавая ветряные лезвия. Это было красиво, но Кан Мэйлин чувствовала, что долго ни Чен Тао не протянет. Эти парни были слишком яростными и разозленными. Похоже, заклинательница чем-то их оскорбила. Лин-Лин даже не удивлена. На секунду Мэйлин задумалась, стоит ли помогать надоедливой Чен Тао. Но совесть склонила ее на сторону добра. Поэтому Мэйлин осторожно высунулась из укрытия и, улучив момент, аккуратно сложила воспламеняющийся талисман на манер бумажной птички и отправила его вперед, поддерживая ци ветра. Кусочек бумаги преодолел зияющую пропасть и прилип к спине одного из культиваторов. «Простите», — подумала Кан Мэйлин и щелкнула пальцами, Раздался взрыв, который мгновенно вынес одного юношу с арены. Похоже, урон получился значительный. Лин-Лин мгновенно почувствовала себя виноватой. Честно говоря, она не планировала сильно атаковать. Просто хотела слегка помочь Ни Чин Тао. Испугавшись обнаружения, она опять забилась в свою пещеру. Но было поздно. Заклинательница успешно прогнала второго бойца, который не решался продолжить бой, потеряв товарища. После этого Ни Тао подобралась к укрытию Кан Мэйлин и залезла туда. «Эй, пытаешься отобрать мою победу?» — претенциозно заявила она, сузив глаза. Лин Лин удивленно на нее посмотрела. «Не думай, что я не заметила!» — фыркнула девушка. «Вмешалась в мой бой? Ты же всего лишь артефактор, вот и не лезь в чужие дела!» Характер Ни Тао оставался возмутительным. Кан Мэйлин быстро поняла, что не хочет с ней общаться. Лезть в чужие дела. Должно быть плохая привычка. Ей не стоило вмешиваться. В любом случае, надоедливая заклинательница оккупировала пещеру Мэйлин, и той нужно было искать новое укрытие, если она, конечно, не хочет ввязаться в бессмысленный спор. Поэтому Линлин -Лин немного нехотя засобиралась на выход. «Постой, я тебя помню!» Внезапно выпалила Ни Чентау. «Ты — та девица, которая крутилась рядом с братом Инь! Не думай, что я тебя не узнала!» Кан Мейлин почувствовала подступающую мигрень. «Серьезно? Она общалась с тем юношей всего пару раз. У Ни Чентау настолько хорошая память. Какой трюк использовал Эй Гуо, дабы приворожить эту бешеную тигрицу?» Мэйлин вновь притворилась глухой и использовала цингун, дабы вылезти из пещеры, а затем подпрыгнула высоко, дабы дальше скакать по бесконечным скалам. «Эй, не смей меня игнорировать!» — злилась Ни Чентау. Она направилась за Линлин, -лин, не желая отставать, и издавала неприличный шум. «Если так продолжится, очень скоро их выбьют сарены. «Пожалуйста, будь тише!» — взмолилась Кан Мэйлин и тотчас пожалела об этом — «Как ты смеешь мне указывать?» — взбеленилась Ни Чентау. «Всего лишь жалкий артефактор. Ты и драться-то не умеешь». Терпение Лин-Лин иссякало. Она сожалела, что не может использовать какое-нибудь заклятие незримости и сбежать от громкой девушки. А потом Кан Мэйлин резко затормозила, потому что впереди кипел ожесточенный бой. Меж острых камней носились серые ящеры, которые и были местными монстрами. Культиваторы уже сражались с ними и, судя по всему, успешно проигрывали. Лин-Лин потянулась к первому запечатывающему свитку, лихорадочно думая о том, как бы потише подкрасться. Ага, А вот и враги!» Воинственный клич Тао спутал все планы — Она безрассудно ринулась вперед и сразу же попыталась приложить ближайшего ящера ветряным лезвием, однако оно лишь скользнуло по его чешуе, оставив незначительный порез. Монстр издал долгий шипящий звук, будто насмехаясь. В толпе сражающихся Кан Мейлин успела заметить ее шум. Та уже отдала несколько артефактов одному заклинателю и теперь полагалась на его защиту. Весьма своевременно, но Улинлин больше не было времени на созерцание, потому что ящеры, благодаря крику Ни Чинтау, заметили ее, и первый из них высоко подпрыгнул, атакуя девушку. Конечно, Мэйлин испугалась. Она едва не потеряла равновесие, пытаясь выхватить свиток, но ящер успешно повалил ее на камни, дохнув в лицо зловонным дыханием. К счастью, в рукавах она прятала несколько талисманов, а потому без особых ухищрений бросила один из них рядом с ящером и активировала. Это был талисман со сжатым заклятием ледяных осколков. Как и в прошлый раз, подобное едва ли повредило крепкую кожу ящера, но, по крайней мере, силовая волна сбросила его с Канмейлин. Некоторые осколки поцарапали кожу, но, игнорируя болезненные ощущения, Лин-Лин вскочила и панически побежала прочь, прямо к обрыву. Ящеры не умели летать, и Канмейлин такими талантами также не обладала. Цэнгун позволял высоко прыгать и кратковременно поддерживать тело в воздухе, однако не смог бы спасти культиватора от бездны. С другой стороны, Линлин -Лин не была бойцом. Ящеры слишком сильные для нее противники. Если ей удалось один раз застать монстра врасплох, это, увы, ничего не значит. Не обладая достаточно быстрой реакцией, Кан Мэйлин боялась слишком рано сойти с дистанции и поэтому сиганула в обрыв. За несколько мгновений до этого она расправила два парных свитка с загадочными символами и крепко зажмурилась, щедро вливая собственную энергию в бумагу. Свитки будто ожили, осыпаясь крыльями за спиной Лин-Лин. Ее ноги повисли над пропастью, и она воспарела. Белосизые перья напоминали клочки бумаги, Но каждое такое перо обладало силой ветра, потому Кан Мэйлин больше не боялась упасть. Напротив, она подлетела выше, с любопытством осматривая поле боя. Тот самый ящер, что отчаянно преследовал ее, попытался подпрыгнуть и уцепиться за Мэйлин, но она была слишком высоко. Если же говорить об остальных культиваторах, то дела их шли не очень хорошо. Хотя Ни Чин достаточно неплохо владела ситуацией, ящеров было много, а умирать они решительно не хотели. В итоге все больше культиваторов получали увечья и покидали арену. Подумав, Кан Мейлин пролетела над ними и решила сбрасывать оружие из запечатывающих свитков, дабы помочь сражению. Метательные ножи, острые иглы и сюрикены — Набор был не столь велик, но Лин-Лин щедро пожертвовала содержимое свитков. Она не тешила себя иллюзией, что сможет долго продержаться на арене. Конечно, у нее появились крылья, но вряд ли другие культиваторы позволят ей спокойно летать. Они слишком амбициозны, чтобы так легко отдать победу. И Кан и не ошиблась. Стоило ей немного отдалиться от битвы с ящерами, как она почувствовала ударную силу энергии и жар, распространяющийся по спине. Какой-то старший ученик спрятался в скалах и, завидя ее крылья, подбил их огненной стрелой. Они быстро загорелись, и Лин-Лин понеслась вниз, в пропасть. Она вскрикнула, пытаясь контролировать падение ци ветра. Отчасти у нее это даже вышло. По крайней мере, она смогла уцепиться за скалу, удерживаясь на краю смертельной опасности. Но, увы, ее силы были не настолько велики. Кожа на пальцах мгновенно ободралась о грубый камень, причиняя невыносимую боль. Мэйлин в отчаянии стиснула зубы покрепче и зажмурилась, соскальзывая в пропасть. Смертельный ужас опалил ее спину ледяным дыханием. Мир завертелся, и... Она пришла в себя, стоя у обелиска. Живая. Кан Мэйлин поняла, что у нее дрожат коленки и едва не упала. «Ты в порядке?» — к ней подбежал взволнованный Инь Эйго. «Боги, твои руки содраны! Сестра Мяо, помоги ей!» Мяуронг подошла и охнула, аккуратно обрабатывая руки Мейлин целебной мазью и накладывая повязку. Твои артефакты очень красивые, сестра Кан», — искренне проговорила целительница. Особенно крылья. Мы с наставницей создали их. Застенчиво улыбнулась Кан Мейлин. Да уж, а я почти решил, что ты захотела упасть. Рассмеялся Инь Айгуо. Это было неожиданно. Ну, я все равно упала. Несколько подавленно вздохнула она и нервно поёжилась. "Некоторые культиваторы слишком бесстыдны", покачал головой Эйго. "Как они могли сбить тебя?" Кан Мэйлин не ответила, в прострации разглядывая повязку с проступившими пятнами крови. "Скажи, ты могла бы сделать запечатывающие свитки для меня?" ласково спросил Эйго. На самом деле подобная просьба — стандартная работа артефактора. Лин Лин не имела причин отказываться, но сердце вдруг сжалось от острой невнятной боли. Кан Мэйлин. Холодный голос Лан Шанью прервал разговор. Заклинатель окинул якинул Иньяйгуо презрительным взглядом и резко дернул Мэйлин за запястье, уводя ее прочь. Эй! На секунду возмутилась девушка. Запястье тотчас заныло от его силы. Отпусти, больно! Лин Лин начала упираться, и Шань Ю наконец ослабил хватку. Но он ее так и не отпустил, пока они не отдалились от большого скопления людей. Получив долгожданную свободу, Кан Мэйлин потёрла запястье и обиженно поджала губы. Что с тобой не так, Лан Шань Ю? Нельзя вечно быть настолько грубым. Она не знала, зачем он ее позвал, но подсознательно чувствовала раздражение от подобного обращения. «Я просил тебя не общаться с Инь Эйго. медленно проронил Лан Шань пронзая ее острым взглядом. В тот момент терпение Кан Мэйлин лопнуло. «Я не обязана во всем тебя слушаться. Мы поговорили несколько минут. Что в этом такого?» «Мэйлин...» В голосе заклинателя мелькнули опасные нотки. Мне надоело, выдохнула она. Ты меня даже за друга не считаешь, так почему? Почему Лань Лан Чанъю со мной возится? Он слегка нахмурился. Ты бывал на опасных миссиях, а я об этом узнаю от чужих людей, уничтожительно улыбнулась Линлин. -Лин. Для тебя я питомец, верно? Ты контролируешь меня, когда возникает желание. «Во всё остальное время я бесполезна!» «Вот как!» — холодно усмехнулся он. «Интересное мнение!» Неожиданно он шагнул вперёд, прижимая Мейлин к стволу ближайшего дерева. Горящие глаза Шанью будто силились сожрать её целиком. «Тогда я задам вопрос!» Его хриплый голос прозвучал над её ухом. «Какое именно желание у меня возникает?» На секунду Кан Мэйлин была ошеломлена. Мурашки ошпарили ее спину, а мысли спутались. «Почему? Почему это прозвучало так странно и неправильно?» «Прекрати надо мной издеваться!» — отчаянно воскликнула Мэйлин и попыталась оттолкнуть Шанью, но тщетно. Она лишь уперлась ладонями в его крепкую грудь. «Почему ты стала такой строптивой?» — вкратчиво спросил Лан Шанью. «Тебе настолько сильно понравился инь эй Го, ведь ты продолжаешь крутиться рядом с ним!» На краткое мгновение Мэйли напешила. «Лан Шаньё? Он ведь не наблюдал за командными соревнованиями. Но отчего тогда повторил выражение Ни Чин Тао «Ты смотрел на арену?» — неверяще уточнила она, глядя ему в глаза. Кривая усмешка пробежала по его губам. «Мог ли я оставить тебя без присмотра?» Почему-то от этих слов ей стало очень приятно. Но в мыслях тут же вспыхнула былая обида, остужая преждевременную радость. «Ты не ответила», — настаивал Лан Шанью. Он стоял слишком близко. Настолько, что Кан Мэйлин могла разглядеть каждую черточку его красивого лица и от того с трудом концентрировалась. «Я... мне он не нравится», — смущенно пролепетала она. «Вот как?» — казалось, Лан Шанью ей не верил. Тем не менее, его ладонь неожиданно нежно скользнула по девичьей скуле, лаская кожу. «Так ты хочешь, чтобы я брал тебя с собой на опасные миссии?» «Не хватает азарта?» — неожиданно Шанью вернулся к изначальному обвинению. «Я...» Линлин, -лин запнулась, теряя боевой настрой. «Просто ты никогда ни о чем не рассказываешь и...» «Думаешь, я тебе не доверяю?» — верно угадал Лан Шань Ю. «Сказать правду?» Она кивнула, зачарованно глядя в пылающие красным светом глаза. «Я не считаю подобное важным», — прошептал он ей на ухо чуть слышно. «Для меня эти миссии схожи с мимолетным мгновением». Не слишком сложно и не заслуживает серьезного внимания. Кан Мэйлин нахмурилась. Он намекал на то, что дело не в отсутствии доверия. Просто такова позиция Лан Шанью. Заклинатель не думал рассказывать о чем-то столь незначительном, по его мнению. «Но я возьму тебя на миссию», — неожиданно пообещал он, и будто ненамеренно коснулся губами ее щеки, отчего Лин-Лин задохнулась, едва сдерживая противоречивые эмоции. — Просто будь со мной. Верь мне. Его голос казался обманчиво мягким и соблазнительным, словно гипнотизировал Кан и Лин, заставляя согласиться. И она кивнула, проявляя покорность. В тот момент девушка согласилась бы даже прыгнуть с обрыва еще раз, настолько он был убедителен. Теплое дыхание Лан Шань Ю согревало ее шею. Лин-Лин не сразу поняла, что находится в его объятиях, и нервно завозилась, пытаясь отстраниться. «Тише», — улыбнулся Лан Шань Ю. «На твоем лице осколки. Хочешь нанести мазь?» Он говорил о каких-то неважных вещах, играя с ее темными волосами и добавляя спутанности в сознании. В конце концов она сдалась не смело обнимая его в ответ. Это было странно. Но Кан Мэйлин не ненавидела это чувство. — Я немного поранилась, когда использовала талисман, — чуть слышно призналась Лин-Лин. — Я видел, — кивнул Шанью. — Ты отлично себя проявила. Те крылья были прекрасны. Было страшно провалиться в пропасть. Голос Кан Мэйлин дрогнул. — Это не по-настоящему уверенно успокаивал ее Лан Шанью. «В реальности я бы не позволил тебе пострадать». И в тот момент Кан Мэйлин безоговорочно поверила его словам.